Судья Ди вычесал пальцами несколько сухих листьев из своих длинных бакенбард, помолчал немного и сказал, — предпочитаю не расспрашивать. об этих загадочных обстоятельствах здешнего смотрителя. Судя по его лицу, это законченный мошенник. В кабинет вошел домоправитель в сопровождении двух слуг, из которых один нес на подносе пиалы с рисом и супом, а другой — большой чайник. Судья повелел отнести рис курицу. и пленником в тюрьму, пищу поглощали в молчании. Доев наскоро приготовленный рис и испив пиалу чая, Дзяо Дай в глубокой задумчивости теребил усики. Неожиданно он изрек. — Не могу, господин, не согласиться с Мажуном. Что напавшие на нас грабители не были настоящими разбойниками? Почему бы нам не спросить у наших пленников, что здесь происходит? Великолепная мысль, воскликнул судья. Узнайте, кто их предводитель и доставьте его сюда. Вскоре Дзяо Дай вернулся, ведя на цепи никого иного, как того самого бандита, который пытался поразить судью дикопьем. Судья внимательно оглядел разбойника. Это был крепко сложенный человек с простым открытым лицом. Он скорее походил на мелкого лавошника или ремесленника, чем на разбойника с большой дороги. Когда тот встал перед столом на колени, судья Ди отрывисто приказал «назови свое имя и звание». — Фан, мое ничтожное имя, — почтительно ответил вожак. До недавнего времени был кузнецом в городе Ланфани, где мой род проживает уже несколько поколений. "Почему же тогда, спросил судья Ди, ты предпочёл презренную жизнь грабителя своему древнему и почтенному ремеслу?" Фан опустил голову и молвил печально — виновен в грабеже и в покушении на убийство. Сознаю, что достоин смертного приговора, сознаюсь в своей неоспоримой и нетребующей доказательств в вине. Стоим. Доит ли вашей чести утруждать себя дальнейшими расспросами? Глубокое отчаяние звучало в словах Фана. Судья Дии спокойно сказал: "Я не вынесу приговора, пока не выслушаю всю историю от начала до конца". Говорим И отвечай на мои вопросы. Я ничтожный начал фан был кузнецом более 30 лет. Унаследовав ремесло от своего отца, я и моя жена и наши дети, сын и две дочери жили счастливо и спокойно. И чаша с рисом всегда стояла на нашем столе, и свинина гостила на нём не только по праздникам. Счастье улыбалось мне, как я полагал, но в несчастный день люди дзяня приметили, что мой сын крепкой юноша. и заставили его поступить к ним на службу